Глава семнадцатая. Внезапно он резко свернул с дороги в сторону видневшейся вдалеке горной цепи. Окрестности были совершенно безлюдными. Трясясь на пассажирском сиденье, она спросила. — Мы по дороге едем? — он покачал головой. — Нет, конечно. Мы едем прямо по Насту. Здесь-то и начинается самое веселье. Кругом расстилалась бескрайняя белая равнина. и после короткого молчания она спросила, разрешено ли вообще ездить по этому участку на автомобиле. Что-то в этом первозданном пейзаже внушало ей тревогу, словно они оказались в заповедном краю, где людям не место. «Ерунда», — выпалил он, — «конечно, здесь можно ездить». Она даже слегка растерялась от столь резкой интонации. Они ведь были знакомы очень недолго. Не скрываются ли под маской дружелюбия совсем другие чувства. Она попыталась отогнать неприятные мысли. «Хочешь сесть за руль?» спросил он неожиданно. «За руль? Ну да, повести машину. Но я не могу. Я никогда не ездила по таким снегам, да и внедорожник никогда не водила». «Да брось ты, попробуй», предложил он грубовато. Она с сомнением покачала головой. Он отреагировал на ее нерешительность тем, что остановился посреди этой заснеженной пустыни и заглушил мотор. Дорога осталась далеко позади, а до гор, которые, судя по всему, и являлись их целью, расстояние было и того больше. «Теперь твоя очередь!» С этими словами он вылез из внедорожника, обошел его и открыл пассажирскую дверцу. «Садись за руль. Я же обещал тебе приключение, Забыла? Это проще простого». Она, скрипя сердце, вышла из машины и, стараясь не увязнуть в снегу, обошла ее. Затем уселась за руль. У внедорожника была привычная ей ручная коробка передач. Она повернула ключ в замке зажигания, включила первую скорость и осторожно тронулась с места, прокладывая путь через толщу снега. «Можно и побыстрее», — сказал он. Она не смело переключилась на вторую скорость, немного сильнее нажимая на педаль газа. «Возьми правее. Там легче проехать», — наставлял он, вглядываясь в нечеткую картинку навигатора перед лобовым стеклом. «Теперь прибавь газу. Нам нужно объехать эти кочки». Она круто свернула вправо. Возможности для маневра были ограничены, и на мгновение ей показалось, что она не впишется в поворот и внедорожник опрокинется. Сердце бешено колотилось. «На эти чертовы кочки лучше не нарываться. Можно и застрять», — добавил он, качестве объяснения. Потом он снова взглянул на навигатор. «Сейчас ты переезжаешь через реку», усмехнулся он. «Через реку? Здесь под снегом река?» Сердце снова застучало у нее в груди. «Конечно. Здесь кругом замерзшая вода. А это не опасно?» «Ну, будем надеяться, что лед под нами не расколется». Она непроизвольно сжала руль. Его слова и последовавший за ними смешок повергли ее в шок».